Глава 31. Орлеет. В дверь резко стучат. Звук отдаётся в спине, доходит до самых пальцев ног, откликается в костях в грёбаной душе. «Чего?» — шепчу я, зная, кто это. Зная с того момента, когда услышала тяжёлые шаги, что поднимались по ступенькам медленнее обычного, будто он для разнообразия решил побыть осторожным. И ещё не время для кормёжки. Тишина тянется так долго, что я представляю, как меня вышвыривают за ворота замка, словно мешок с зерном. Раздаётся короткий кашель, а затем... Смешно, как я и думала. «Я здесь, чтобы сопроводить тебя на конклав», — приказным тоном произносит он, и каждый мускул моего тела напрягается. Никто не говорил мне, что я должна присутствовать. А мысль о том, чтобы встретиться лицом к лицу со всеми после сцены в садах... Честно говоря, в моём перечне дел конклав числится на самом последнем месте — «Не думаю», — отвечаю я неотрывно, глядя в открытое окно. «На покров тяжёлых облаков, которые не пропускают и лучика света, не дают согреть мою кожу, хоть немного рассеять моё оцепенение». «Не думаешь?» «И не надо удивления. Я приложила эти твои усилия, вышло не то чтобы здорово. Нет и точка». «Тогда, полагаю, ты поедешь туда у меня на плече». «Вот гад! Моя дверь заперта не просто так». и мне не впервые её выносить, вызвать плотника заранее. У него день рождения, и он проводит выходной в семье, но я скажу, что дело срочное. Оставь беднягу в покое, бормочу я, окидывая взглядом одежду, и понимая, что пока я сидела тут, она почти полностью высохла. Там, прочищаю горло, снова вглядываясь в облака, там будет тот мужчина, который, скреплю зубами, Разум толчками возвращает воспоминания о звуках, разрывающих меня на части удар за ударом, о мужчине с лазурными глазами и мечом в руке. Я выбитая из колеи, сама не своя. Не знаю, хватит ли у меня сил встретиться именно с ним, после того, как он увидел, как я распадаюсь на части. И не только он. Ещё целая толпа, до этого бродившая по землям замка. Толпа, через которую, без сомнений, Рорден меня пронёс, подняв и прижав к груди, как дитя. «Да, но ты всё время будешь рядом со мной». Сердце подскакивает к горлу трепещет рядом с ним. Не стоит ему при мне употреблять такие выражения. «Разве там не будет зале, спрашиваю я ровным тоном, и Рордин испускает вздох. В этом звуке я слышу измождение. «Орлейт, ты нужна мне там», — настаивает Рордин, заставляя меня саму вздохнуть с возмущением. Я не одета по случаю. Для меня ты выглядишь идеально. отделяясь от двери, разворачиваюсь, сверлю её гневным взглядом. Ты меня даже не видишь. Мне и не надо. Закатываю глаза, а потом слышу его рокот, глубокий горловой звук, воспламеняющий каждую клеточку моего тела. Но огонь быстро гаснет, когда я вспоминаю, к чему ведёт наш разговор. «Мне придётся говорить?» — спрашиваю я, крепко зажмурившись. «Тебе не придётся делать ничего, что тебе не понравится». А можно получить эти слова в письменном виде? «Тишина». Выдыхаю, пробегаю пальцами по волосам и встаю, поправляя блузу резкими рывками. Откинув влажные волосы с плеч, я поднимаю подбородок и резко распахиваю дверь. Рордин стоит, наклонившись вперёд, склонив голову, будто касался лбом этой самой двери — Он вскидывает чёрную бровь и отступает на три ступеньки так, что его глаза оказываются чуть ниже моих. Рорде налицетворяет свирепую царственность в прекрасном облачении, подчёркивающем точёное тело, столь безупречно сшитом, будто Дольси обволокла его тенью. Отвожу взгляд, прежде чем настроение испортится ещё сильнее, Дольси со своей измерительной лентой пусть идёт лесом. Рожден расправляет плечи и предлагает мне взять его под руку. Молча проношусь мимо, стараясь дышать через рот и его вниз по лестнице. Раздающийся мне вдогонку смех проходится прямиком по нервам. Рожден снова дарит мне свою улыбку, но теперь на ней скверно. Эта улыбка принадлежит другой. Потрепанная деревянная дверь почти не приглушает доносящийся из-за неё гомон. Люди. Мою тревогу выдают сцепленные пальцы и стекающий по спине пот. Рордин заслоняет собой дверь, скользнув цинковой тенью, но я не хочу смотреть в его лишающие меня покоя глаза, поэтому я смотрю на его грудь, чуть менее грозную. Коснувшись камня и ракушки, висящие у меня на шее, он заправляет их под булузу и застёгивает пуговицы до самого горла. Сглатываю болезненно остро, ощущая близость Рордина, его замёрзших пальцев. Тишина между нами дышит, наваливается на меня всей тяжестью, требует внимания. Рорден кладёт руки мне на плечи, и я смеливаюсь взглянуть ему в глаза. В них отражается искренность, открытость, которая меня к нему привязывает, залечивает раны, которые начали гноиться. Не могу я и не наслаждаться. Знает ли он, что держит меня на плаву? Даёт мне всё и ничего одновременно — Новый вдох и близко не приносит того удовлетворения, что предыдущий, будто ничто не сравнится с теми глотками, которыми он меня поит, которыми он меня пытает. «Орлейт», — произносит Рордин чуть хрипло, — «ты готова?» «Нет. За этими дверями мы перестанем быть одни. За этими дверями то, что есть между нами сейчас, в этот короткий, ничем не обременённый миг, раздавит грозом реальности. И всё равно я киваю». Рордин опускает руки и разворачивается, прикрывая меня словно щитом, когда он открывает дверь, и ржавые петли издают полный боли стон. На меня обрушивается поток холодного воздуха, из комнаты льётся серый свет, и Рордин делает шаг вперёд. Я следую за ним, привязанная к самой его сути, марионетка, послушная каждому движению. Разговоры стихают, когда мы входим в комнату, заполненную беспокойной энергией, Оглядываюсь, рассматриваю скалистое пространство, очень похожее на гробницу, или, по крайней мере, такими я представляю гробницы из прочитанных книг, мрачной, пустотой, унылой и величественной. Сквозь единственное вырезанное в куполе открытое окно падает луч мутного света на огромный круглый стол из камня. Свет утекает сквозь ржавую решетку, прикрывающую дыру в его середине, которая ведет в кто его знает какие недра. Ненавижу эту комнату. Чувствую, как в ней витают призраки прошлых разговоров, пойманные в этом склепе, как нечто осязаемое. И здесь холодно, так что пробирает до костей. Когда я впервые приоткрыла старую деревянную дверь и обнаружила это место, спрятанное в самом сердце замка, я дала дёру, как ошпаренное. Один взгляд, и я сразу поняла, что это несчастливое место. Оно просто напрягло меня. Всё ещё напрягает, но сейчас... Всё перекрывает сжимающее сердце тревога из-за огромного количества людей вокруг стола, смотрящих на меня с едва скрываемым любопытством. Кожа покрывается мурашками, спина цепенеет. На меня должно быть уставлено больше сотни глаз. Рордин берётся за спинку одного из немногих свободных стульев, поднимает его, сдвигает на шаг и снова опускает. Мой взгляд тонет в его глазах цвета олова — Не выпуская спинку стула, Рожден приказывает мне сесть коротким движением подбородка, но я прикована к месту. Скрежет ножик по полу совсем немного, выбивает меня из колеи. Рожден это наверняка заметил. Милая. С красивых, чётко очерченных губ срывается прозвище, и я тут же отмираю. Стул настолько холодный, того и гляди, вытянет из меня остатки тепла, вздрогнув свою руки между бёдер, чтобы его сохранить. Рожден занимает место рядом, и разговоры возобновляются. В попытке избежать хмурых лиц и брошенных украдкой взглядов я смотрю на дыру в потолке, на клочок видимых в ней клубящихся облаков. В окне нет стекла, ничто не мешает моросе дождя падать внутрь. Затем опускаю взгляд на отверстие в гладком камне с ржавой решёткой прямо под дырой в потолке. Интересно, куда стекает вода? Снова поёжившись, чувствую на себе взгляд Рордина. «Что?» — шепчу я, и он освобождает меня от пронизывающего внимания, обращая его на собравшихся. «У тебя губы синие». «Это потому, что ты затащил меня в подвал», — цыжу я, и он мрачно хмыкает в ответ. Сзади открывается дверь, обдавая меня нижнейшим дуновением тепла, и снова захлопывается. Раздаются тяжёлые шаги, затем скрежет дерево о камень. Я стискиваю зубы и, чувствуя, как щёки заливает жар, смотрю на вошедшего мужчину. Взгляд лазурных глаз кажется слишком интимным. Не в сексуальном смысле, но глубже, много глубже. Мужчина из сада. Он откидывается на стуле, словно нежащийся на солнце кот, закинув ногу на подлокотник. Сминает дорогое южное одеяние, тунику, что подчёркивает мускулистое тело и придаёт каплю беззаботности и без того небрежному облику. Всё это время взгляд мужчины не колеблется. И я изучаю его в ответ с той же непоколебимостью. Он привлекателен, отдам ему должное. Тает в себе сильную экзотическую мужественность, с которой я не знакома. Я и раньше видела мужчин из Бахари, тех двух, что сейчас тоже сидят за столом. Но такого, как этот, никогда. Я ещё никогда не видела такой идеально бронзовой кожи. Этот мужчина явно высокого о себе мнения, судя по тому, как он держит голову, плечи, Как дерзко он меня разглядывает, будто ему совершенно плевать на то, кто сидит рядом со мной, на его давящее всеобъемлющее присутствие. Мне в плечо впиваются пальцы, я подпрыгиваю от неожиданности, но затем расслабляюсь, ощутив за спиной волну спокойствия. Бейс. Что-то в его прикосновении помогает мне ощутить себя не такой пустой. Осознаю вдруг, что его дружбу я принимаю как данность. Даже просто его близость ослабляет петлю тревоги на моей шее, и пробуждает крошечные семена огня в венах, рассеивая самую капельку пробирающего до гостей холода. Бейс наклоняется, обдаёт прохладным выдохом ухо. «Ты в порядке?» Киваюсь, сдержав порыв положить голову ему на руку, использовать её как уютную подушку. «Всё хорошо». Разговоры смолкают, в комнате постепенно становится тихо. Бейс убирает руку, но остаётся стоять позади меня и Рордина, как часовой. «Дадим ему ещё час», — интересуется кто-то, и я нахожу взглядом вытянутое лицо рыжеволосого мужчины с востока. Он тощий, как репейник, и такой же колючий на вид, с острыми глазами-бусинками цвета сосновых иголок. Но в осанке чувствуется власть. «Нет», — отвечает Рордин, — «он не явится». «Кто?» — спрашиваю я бэй пытаясь игнорировать небесно-голубой взгляд, оценивающий меня с противоположной стороны стола. Верховный владыка Фриста шепчет Бейс мне на ухо и через четыре места от меня встаёт Зали. От её вида у меня перехватывает дыхание. Так её гибкая красота выделяется на фоне заполненной почти одними мужчинами комнаты. Зали одета в коричневые кожаные штаны и рубашку, изгибы тела облегает броня, нагрудник из чего-то похожего на бронзовую чешую. Он выглядит неприбиваемым и всё же подчёркивает женственные формы. Розовые волосы забраны назад в тугой пучок, щёки раскраснелись от холода, к которому Зали, вероятно, не привыкла, будучи родом из восточного роста, где солнце выжигает дёны в пологие холмы запустения. Я с трудом узнаю Зали, благоговею перед её уверенностью в полной комнате. «Вы все знаете, почему мы здесь», начинает она ясным и мелодичным голосом. «Поэтому я сразу перейду к делу». Бросая взгляд на Рорде, на который, кажется, устроился поудобнее, видимо, собрание ведёт в зале. За последние четыре года в руки всё чаще нападают на фрист и окрут. Стай всё больше, ещё и сами твари растут в размерах и становятся хитрее с поразительной скоростью. Не менее тревожит то, что пропадают без вести целые семьи или же твари уносят детей. По моей спине пробегают ледяные мурашки. Места этих якобы похищений зачастую остаются слишком чистыми для сфоры диких, кровожадных шавок. Продолжает Зали с отвращением, выплевывая последнее слово. То есть либо исчезновения и набеги обезумевших в вруков совершенно не связаны, либо за этим кто-то стоит, ослабляет наши малые поселения, вселяет страх и обескровливает территории. Она упирается сжатыми кулаками в камень, оглядывает всех за столом, и они подаются вперёд, словно привлечённые паузой. Понимаю, что после многих лет относительного мира вывод кажется притянутым за уши, но нам нужно подготовиться к возможной войне. Проходит секунда тишины, и разражается буйство криков. Владыки и владычицы швыряют друг в друга слова. От резкого запаха страха мне хочется дышать ртом. Насколько мне известно, границы существуют уже множество лет. Между соседними владыками случаются небольшие стычки, но стены вокруг главенствующих территорий оставались незыблемы. Не случалось ничего, что грозило бы цветам, которые мы носим. Грубые голоса отражаются от изогнутых каменных стен, хлещет меня со всех сторон. Мужчина из Бахари, сидящий напротив меня, чистит ногти с выражением глубочайшей скуки на лице. У него на кону явно стоит немногое. «И что вы нам предлагаете?» — ревёт мужчина с шоколадными волосами и пронзительными зелёными глазами. Узнаю в нём низкого владыку с территории Рордина, который часто показывается на трибунале. «Объединиться!» — без колебаний произносит зале «А что верховный владыка Вадан?» — кричит кто-то слева от меня, и я морщусь. «Перестал торговать с нами четыре года назад», — припечатывает орден И его низкий голос прокатывается по комнате, подобно грому, заглушая все остальные звуки. Рорден сидит, откинувшись на спинку стула, скрестив руки на груди, он даже не смотрит на задавшего вопрос. Он смотрит на мужчину из Бахари. «Ни он, ни его местные владыки сегодня не присутствуют, и ни один спрайт, которого я отправлял к нему с тех пор, как торговые корабли перестали ходить по реке Норс, не вернулся. Выводы делайте сами». «Возможно, ему просто мешают штормы!» — кричит кто-то, вызывая ещё больше несвязного робота. Зале подходит к углу комнаты, поднимает с пола большой мешок и с усилием перекидывает его через плечо. Вернувшись к своему месту, она с тяжёлым стуком приземляет ношу на стол. Петля тел затягивается, когда мы все подаёмся вперёд, даже мужчина из Бахари. Все, кроме Рордина. В нос бьёт запах, и горло сжимается. Но не от зловония, начавшей гнить плоти, а от скрытого под ней душка мокрой псины, которая оставила след в памяти, цепляя что-то слишком большое и ужасное. Я уже готова встать выйти из комнаты, как Рожден вдруг хватает мою руку и прижимает её к своему бедру. Поворачиваюсь, чтобы на него зашипеть, но зале дёргает за углы мешка, и по столу катится большая, пушистая, замороженная голова. Моя ладонь сама собой взметается ко рту в попытке поймать рвущийся наружу бессвязный звук. Люди вскакивают, тычут пальцем и давятся. От изогнутых стен снова отражаются вопли. По столу разливается кислопахнущая рвота, но её вонь быстро тонет в едком запахе чистого неразбавленного страха. Пальцы Рордина сжимаются крепче, удерживая меня ледяным якорем, когда я оказываюсь в ловушке пустого взгляда. В рук. Я таращусь на широкую плоскую пасть, Накровавленные зубы, обнажённые вздёрнутыми губами, словно существо умерло в полуоскале. Серая лохматая грива перерублена. Видны мясо, кость и засохшая кровь. Толстая шея, которая раньше крепилась к массивному телу. Дыши, Орлейд. Пытаюсь, но лёгкие обратились в камень. Если насильно вдохну, они разобьются в дребезги. Дрожащая земля. Ужасно искрежет. Нет. «Нет, нет, нет!» Мне на плечи опускаются тёплые ладони Бейза, прижимают меня к стулу, заземляют, но не могут ослабить нарастающие внутри череподавления. «Посмотри на меня!» Едва слышу голос Рордина за звоном в ушах и не могу выполнить приказ. Не могу оторвать взгляд от этой сокрушительной пасти. Если отведу глаза, она вернётся к жизни и набросится, разорвёт меня на части, оставит одни клочки. Рордин отпускает мою руку. И на мгновение без якоря меня уносит волной. Но затем он сжимает пальцами мое бедро под столом, и у меня перехватывает дыхание. «Посмотри на меня!» — рычит Рордин мне в ухо так горячо, что пробивается сквозь туман. Я выныриваю из кошмара и смотрю в безжалостные глаза, суровые замерзшие озера, что не знают пощады. Он мертв, Орлей. Пока ты со мной, ничто не способно тебе навредить. Ты слышишь? Кажется, я киваю. «Сейчас ты вдохнёшь», — приказывает Рордин, впиваясь пальцами до боли, и я резко втягиваю воздух. Полная его запаха ледяная волна кислорода врывается в лёгкие. Бальзам для моего нутра — мгновенное облегчение. Пронзительный скрежет в ушах стихает, и я начинаю слышать суматоху вокруг. Бейс поднимает руки. Рордин сглатывает и разжимает хватку, но не убирает ладонь. Она остаётся лежать у меня на бедре, пока он осматривает комнату. «Тихо!» Ему не нужно кричать, чтобы взрезать шум. Кто-то садится, другие продолжают стоять, и всё наше внимание приковано к отрубленной голове. С трудом сглотнув, я замечаю разительное отличие от тех вруков, что преследуют меня во сне. У этого длинная лохматая шерсть. «Почему он такой пушистый?» — спрашивает кто-то, указывая дрожащим пальцем. «Почти у всех вруков, с которыми я сталкивалась за последние несколько лет, густой зимний мех вне зависимости от времени года», — отвечает Зали. Её взгляд падает на меня, и между бровями залегает маленькая морщинка. А затем верховная владычица закатывает замороженную голову обратно в мешок. Стараюсь не смотреть на тёмное пятно на столе, когда зале снова уходит к стене, оставляя там голову и вытирает руки о штаны. «Нынче фрист!» Круглый год скован морозом. По всем признакам выходит, что шавки набирают силу в недрах севера, а затем перебираются через высокогорье. Мой желудок вот-вот вывернется наизнанку. С плотно сжатых губ и за оскаленных зубов рвётся всё больше шёпота. «Что это значит?» — спрашивает кто-то с другого конца стола. «Одно из двух», — отвечает зале. Либо фрист кишит в руками до такой степени, что в поисках свежей пищи они хлынули через горы, либо верховный владыка Вадан намеренно плодит и кормит шавок, а затем выпускает их на волю у границы, чтобы они делали за него грязную работу. В комнате воцаряется такая тишина, что урония свою иголку было бы слышно. Чувствую, как на мои плечи ложится тяжесть тысячи мыслей. Вижу их во множестве широко распахнутых глаз. Одни смотрят на верховную владычицу Руста, другие — в пустоту перед собой. «Ни один из вариантов не идеален», — продолжает зале, и в её медовых глазах нет привычного тепла. «Если в руках всё больше, они всё сильнее и хитрей, значит, убежищ окажется недостаточно», «Их уже недостаточно», — вопит чертополох, брызжа слюной, и несколько присутствующих бормочет что-то в знак согласия. «Мы прячемся, когда должны сражаться». «Мы должны готовиться», — повышает голос Зали, чем заставляет всех умолкнуть. «Недавно Рордин отправил корабль на разведку вниз по реке Норс, и теперь границу там преграждают ворота больше, чем этот замок». Расширяются зрачки, с губ срываются ахи, Я стараюсь изобразить не меньшее потрясение, будто я не замкнутая отшельница, которая понятия не имеет, что там лежит за моей чертой безопасности. «Если эти ворота распахнутся, и наружу хлынет нечто гнусное, нас это не должно застать врасплох», продолжает Зали. «Война за территорию, на чьих угодно условиях, кроме наших собственных, сузит наши границы, в разы уменьшит население», отбросит нас на многие столетия назад. Никто этого не желает, и никто не желает жить в страхе, что в руки ворвутся в деревне и распотрошат наших близких. Владыки кивают. Их глаза становятся холодными и мрачными, а я стараюсь не угаснуть под меткими взглядами, которые осмеливаются задеть меня, живое напоминание о таком нападении. Итак, вопрос вот в чём: зале снимает желтовато-коричневый нагрудный знак и бросает его на стол. Он замирает рядом с ржавой решеткой в считанных сантиметрах от того, чтобы провалиться в неизвестную бездну. «Будем ли мы сидеть сложа руки, пока наши меньшие деревни одно за другое уничтожают? Пока наших людей похищают или бросают растерзанными в полях, а всех выживших, но раненых, мы вынуждены поить жидкой пагубой». Или мы объединимся, сплотим усилия, укрепим стены и будем готовы не только защитить своё, но ударить в самое сердце проблемы и обеспечить процветающее будущее наших земель. Хватка на моём бедре становится крепче. Рорден бросает на стол чёрный знак, тот, где выбит его символ одинокий клинок, и раздаётся приглушённый шум голосов. Полный мужчина с рыжими волосами и кривой спиной Встаёт с помощью двух мужчин помладше, одетых в такие же ржавые цвета. Вокруг глаз, что и с нежностью смотрят на верховную владычицу Руста, запечатлены годы, и он тоже бросает на стол свой желтовато-коричневый знак. Мой регион невелик, и ресурсы ограничены с тех пор, как в мою деревню ворвалась стая шавок. Но я с радостью исполню клятву, если придётся. Улыбка зали выглядит скорее грустной, чем счастливой. На стол падает все больше знаков, и я ловлю себя на том, что избегаю источника жаркого внимания, опаляющего мне лицо с другого конца стола. Рорден подобен камню. Даже не уверена, дышит ли он, пока гора на столе растёт, пока не остаётся никого, кроме того мужчины из Бахари, который носит вместо кожи солнце. Я, наконец, поднимаю взор, и у меня перехватывает дыхание, когда наши взгляды сталкиваются и я млею от жара, которым обдаёт меня его прищур. От силы, с которой он меня прижигает, я не могу вдохнуть, но упрямо этого не выдаю. Кашлянув, он спускает ногу с подлокотника и подаётся вперёд. Утекают секунды, но они кажутся минутами, прежде чем он, наконец, переводит взгляд на Рордина. Прошу частной аудиенции. Слова? Глубокие хриплые удары, что разносятся эхом по измученной тишиной комнате, поражая меня снова и снова. Рожден скрипит зубами, и внутри меня оседает нечто тяжёлое. «Хорошо!»